невидимый свет. По всему видно, что веровал знаменитый врач. Приходится согласиться, если это видно даже абсолютно слепым. Откуда вы знаете, что я абсолютно слепой? Меня не обманут ваши ясные голубые глаза. Они неподвижны, как у куклы. И тихо рассмеявшись, собеседник добавил: между прочим, я вертел пальцем перед вашим носом, а вы даже глазом не моргнули. Очень любезно с вашей стороны. Горько усмехнулся слепой и нервно пригладил свои и без того причесанные каштановые волосы. Да, я слепой, и сказал по всему видно по старой привычке. Но богатство и славу можно воспринимать не только зрением. Лучший квартал города, собственный домособняк, запах росу входа, широкая лестница, Швейцар. Аромат дорогих духов в вестибюле, лакеи, камеристки, секретари, фиксированная высокая плата за визит, предварительный осмотр ассистентами, мягкие ковры под ногами, обитые дорогим шелком кресла, благородный запах в этой приемной, замечательная психическая подготовка. Негромко заметил собеседник, сморщив воронической улыбки свое желтое лицо. Он бегло осмотрел роскошную приемную Веровали, как бы проверяя ощущения слепого. Все кресла были заняты больными, многие из которых носили темные очки или повязки на глазах. На лицах пациентов ожидание, тревога, надежда. Вы ведь недавно потеряли зрение? Как это произошло? Обратился он снова к слепому. Почему вы думаете, что недавно? Удивленно поднял брови слепой. У слепых от рождения иные повадки. У вас, по-видимому, поражены зрительные нервы, быть может, некроз нерва как последствие весьма неприятной болезни, которую не принято называть. Щеки, лоб и даже подбородок слепого п о р о з о в е л и брови нахмурились. Ничего подобного. Быстро, с негодованием в голосе, заговорил он, не поворачивая головы к собеседнику. Я электромонтёр. Работая в одной из экспериментальных лабораторий всеобщей компании электричества по монтажу новых ламп, излучающих ультрафиолетовые лучи, остальное понятно, я так и думал. Отлично, собеседник потер руки, наклонился к слепому и зашептал ему на ухо: бросьте вы этого ш а р л а т а н а в е р о в а л и С таким же успехом вы могли бы обратиться за врачебной помощью к чистильщику сапог. Вероваль будет морочить вам голову, пока не вытянет из вашего кошелька последнюю монету, а потом заявит, что сделал все возможное и по-своему будет прав, так как ни одной монеты больше из вас уже не извлечет ни один специалист. У вас много денег, на что вы живете? Вы, вероятно, считаете меня простаком, сказал слепой с гримасой отвращения. Но даже если слепой простак видит вас насквозь, вы агент какого-нибудь другого врача. Собеседник беззвучно рассмеялся, собрав в м о р щ и н ы свое лицо. Вы угадали. Я агент одного врача. Моя фамилия Крус, а фамилия врача тоже Крус. Однофамилец и даже больше. Хихикнул Крус. Я агент самого себя, доктор Крус к вашим услугам. Разрешите узнать вашу фамилию? Слепой помолчал, потом неохотно ответил: Добель. Очень приятно познакомиться. Круз дружески тронул слепого за локоть. Я знаю, что вы обо мне думаете, господин Добель. В этом городе т о р г а ш е й и спекулянтов тысячи врачей отбивают друг у друга пациентов, прибегая к самым грязным средствам, уловкам и обманам. Но кажется, еще ни один врач не унижал себя настолько, чтобы лично ходить по приемным других врачей, обливать конкурентов грязью и вербовать себе пациентов. п р и з н а в а й т е с ь что именно такие мысли приходят вам в голову, господин Доббель? Допустим, сухо сказал слепой. И что же дальше? А дальше я имею честь сообщить, что вы ошибаетесь, господин Доббель. Едва ли вам удастся переубедить меня, возразил слепой. Посмотрим, живо воскликнул Крус и продолжал в полголоса. Посмотрим. Я приведу вам аргумент, против которого вы не устоите. Слушайте, я доктор совершенно особого рода. Я не беру денег за лечение. Больше того, я содержу пациентов на свой счет. Веки слепого дрогнули. Благотворительность? Тихо спросил он. Не совсем, ответил Крус. Я буду с вами откровенен, господин Доббель. Надеюсь, что и вы подарите меня своей откровенностью. Скоро ваша очередь. Буду краток. Родители оставили мне приличное состояние, и я могу позволить себе роскошь заниматься научными исследованиями по своему вкусу у себя на дому, где содержу небольшую клинику и имею хорошо оборудованную лабораторию. Меня интересуют такие больные, как вы. Что же вы хотите мне предложить? нетерпеливо перебил Добель. Сейчас ничего, усмехнулся Крус. Мое время наступит, когда вы отдадите Веровалю последнюю монету. Однако мне нужно узнать, каковы ваши сбережения. Поверьте, я не посягаю на них. Добель вздохнул. Вы, они невелики. Случай с моим ослеплением стал известен. О нем писали в газетах. Компания, чтобы скорее погасить шум вокруг этого дела. Принуждена была уплатить мне сумму, которая обеспечивала меня на год, и это была большая удача. В наше время даже совершенно здоровые рабочие не могут считать себя обеспеченными на год. И на сколько времени у вас еще осталось средств? Месяца на четыре. А дальше? Добель пожал плечами. Я не привык заглядывать в будущее. Да, да, вы правы. Заглядывать в будущее становится все труднее и для зрячих. Подхватил Крус. Четыре месяца. Хм. Доктор Вероваль, надо полагать, значительно сократит этот срок. И у вас тогда не будет денег не только для лечения, но и для жизни. Великолепно. Почему бы тогда вам не прийти ко мне? Доббель не успел ответить. Номер сорок восьмой, объявила медицинская сестра в белой накрахмаленной косынке. Слепой поспешно поднялся. Сестра подошла к нему. Взяла за руку и увела в кабинет. Круз начал рассматривать иллюстрированные журналы, лежащие на круглом л а к и р о в а н н о м столике. Через несколько минут Добель с радостно взволнованным лицом вышел из кабинета. Круз подбежал к нему. Позвольте мне довести вас на своей машине. Ну как? Вероваль, конечно, обещал вам вернуть зрение. Да, ответил Добель. Ну, ха -ха, разумеется, иначе и быть не могло. Захихикал Круз. С его помощью вы, конечно, прозреете в некотором роде. Вы спрашивали, что я могу обещать вам. Это будет зависеть от вас. Конечно, впоследствии я приложу все усилия, чтобы вернуть вам зрение полностью. Но сначала вы должны будете оказать мне одну услугу. О, не пугайтесь, небольшой научный эксперимент, в результате которого вы во всяком случае выйдете из мрака слепоты. Что это значит? Я буду отличать с в е т от тьмы, а веровал обещает вернуть мне зрение полностью. Ну вот, я же знал, что сейчас говорить с вами на эту тему преждевременно. Мой час еще не пришел. Когда они подъехали к дому, где квартировал Добель, Крус сказал: «Теперь я знаю, где вы живете. Разрешите вручить вам свою визитную карточку с адресом. Месяца через три, надеюсь, видеть вас у себя». Я также надеюсь видеть вас, видеть собственными глазами, хотя бы для того, чтобы сказать, что Вероваль не обманщик а чудотворец. Засмеялся Крус, захлопывая дверцу автомобиля. Посмотрим, посмотрим. Ничего не ответив, слепой уверенно перешел тротуар и скрылся в подъезде. И вот Добель снова сидит на мягком сиденье автомобиля. Денег осталось ровно столько, чтобы оплатить такси. Звонки трамваев, шум толпы затихли вдали. На коже ощущение тепла и как бы легкого давления солнечных лучей. На этой тихой улице, очевидно, нет высоких домов, которые заслоняли бы солнце. Запахло молодой зеленью, землей, весной. Доббель представил себе коттеджи, виллы, окруженные садами и цветниками. Тишину изредка нарушает только шелест автомобильных шин по асфальту. Машины принадлежат, вероятно, собственникам особняков. Круз должен быть действительно богатым человеком, если он живет на этой улице. Шофёр затормозил, машина остановилась. Приехали? спросил Доббель. Да, ответил шофёр. Я провожу вас к дому. Запахло цветами. Под ногами заскрипел песок. Осторожнее, лестница, предупредил шофёр. Благодарю вас. Теперь я дойду сам. Доббель расплатился с шофёром, поднялся на лестницу, тронул дверь. Она была не закрыта, и вошёл в прохладный вестибюль. Вы к доктору Крусу? Послышался женский голос. Да, прошу ему передать, что пришёл Доббель. Он знает. Теплая маленькая рука прикоснулась к руке Доббеля. Я провожу вас в гостиную. По смене запахов и температуры, то тёплой, то прохладной. По изменению отраженных от стен звуков Добель догадывался, что спутница ведет его из комнаты в комнату, большие и малые, освещенные солнцем и погруженные в тень, заставленные мебелью и пустые. Странный дом и странный порядок водить пациентов по всем комнатам. Чуть скрипнула дверь и знакомый голос к р у с а произнес: "О, кого я вижу, господин Добель. Можете идти, р э н Маленькую теплую руку сменила холодная сухая рука к р у с а Еще несколько шагов и Добель почувствовал сильный смешанный запах лекарства. Звенели стекла, фарфор, сталь. Вероятно, кто-то убирал медицинские инструменты и посуду. Ну вот вы и у меня, господин Добель, весело говорил к р у с Садитесь вот сюда в кресло. Однако сколько мы с вами не виделись? Если не ошибаюсь, два месяца. Позвольте, совершенно верно. Мой почтенный коллега доктор Вероваль обчистил ваши карманы даже раньше предсказанного мною срока. Видите ли вы меня об этом полагаю спрашивать не нужно. Добель стоял, опустив голову. Ну-ну, старина, не вешайте носа. к р у з трескучо рассмеялся. Вы не пожалеете, что пришли ко мне. Что же вы хотите от меня? спросил Добель. Буду говорить совершенно откровенно, отвечал Крус. Я искал такого человека, как вы. Да, я возьмусь бесплатно лечить вас и даже содержать на свой счет. Я употреблю все усилия, чтобы по истечении срока нашего договора полностью вернуть вам зрение. Какого договора? С недоумением воскликнул Добель. Разумеется, мы заключим с вами письменный договор. Хихикнул Крус. Должен же я. обеспечить свою выгоду. У меня есть одно изобретение, которое мне необходимо проверить. Предстоит операция, связанная с известным риском для вас. Если опыт удастся, то вы временно оставаясь слепым, увидите вещи, которых не видел еще ни один человек на свете. А затем, зарегистрировав свое открытие, я обязуюсь сделать все от меня зависящее, чтобы вернуть вам нормальное зрение. Вы полагаете, что мне? Остается только согласиться, совершенно верно, господин Добель. Ваше положение безвыходно. Куда вам от меня идти? На улицу с протянутой рукой? Но объясните же мне по крайней мере, что произойдет со мной после операции? Раздраженно воскликнул слепой. О, если опыт удастся, то я думаю, я уверен, что после операции вы сможете видеть электрический ток, магнитные поля, радиоволны. Словом, всякое движение электронов. Невероятные вещи. Каким образом? Очень просто. И расхаживая по комнате, Круз тоном лектора продолжал: Вы знаете, что каждый орган реагирует на внешнее раздражение присущим ему специфическим образом. Ударяете легонько по ушам и вы услышите шум. Попробуйте ударить или надавить на глазное яблоко, и вы получите уже световое ощущение. У вас, как говорят, <смех> искры из глаз посыплются. Таким образом, орган зрения отвечает световыми ощущениями не только на световое раздражение, но и на механическое, термическое, электрическое. Я сконструировал очень маленький аппаратик — электроноскоп, нечто вроде панцирного г а л ь в а н о с к о п а высочайшей чувствительности. Провода электроноскопа тончайшие серебряные проволоки. присоединяются к зрительному нерву или зрительному центру в головном мозге. И на ток, который появится в моем аппарате электроноскопе, зрительный нерв или центр должен реагировать световым ощущением. Все это просто. Трудность заключается в том, чтобы мертвый механизм электроноскопа приключить к системе живого зрительного органа и чтобы вы могли световые ощущения проецировать в пространстве. По всей вероятности, ваш зрительный нерв не поражен на всем протяжении. Нелегко будет найти наилучшую точку контакта. Впрочем, к операции мы прибегнем лишь в крайнем случае, ведь электрический ток может добраться до зрительного нерва и по смежным нервам, мышцам, сосудам. Вот основное. Подробности я вам объясню, если вы решите. Я уже решил, ответил Доббель, махнув рукой. В жизни мне терять нечего. Экспериментируйте, как хотите. Можете даже продолбить мне череп, если потребуется. Ну что же, отлично. У вас теперь, по крайней мере, есть цель жизни. Видеть то, чего еще не видел ни один человек в мире. Это не всякому выпадет на долю. А уж на вашу долю в связи с этим, наверное, тоже кое-что перепадет. я з в и т е л ь н о сказал Добель. Выгодная реклама, не больше. которая поможет мне отбить у веровали всех его <смех> пациентов, с самодовольным смехом ответил Крус. Темнота, черная, как сажа и глубокая, как бездна. Впрочем, я лгу. Полная темнота не имеет пространственного измерения. Я не представляю, простираются ли передо мной тысячи кубических километров или сантиметры темноты. Нахожусь ли я в пустоте или же со всех сторон меня окружают предметы? Они для меня не существуют, пока я не дотронусь до них или не расшибу себе л б а Доббель замолчал. Он лежал на кровати в большой белой комнате. Голова его и глаза были забинтованы. Крус сидел в кресле возле кровати и курил сигару. Скажите, доктор, почему вы так тяжело дышите? – спросил Доббель. Не знаю, наверное, сердечко шалит от волнения. Да, я волнуюсь, господин Доббель, волнуюсь, наверное, больше вашего. Почему так долго ничего? Послушайте, вдруг воскликнул Доббель и приподнялся на кровати. Лежите, лежите, поспешил Крус уложить голову Доббеля на подушку. Послушайте, мне кажется, я вижу. Наконец-то, свистящим шепотом произнес Крус. Тоже вы видите? Я вижу, в з в о л н о в а н н о ответил Добель. Мне кажется, если это только незрительная галлюцинация, бывают зрительные галлюцинации у слепых. Да, н у уже, н у что вы видите? – вскричал Круз, е р з а я в кресле. Но Добель замолчал. Его лицо было бледным и таким сосредоточенным, словно он к чему-то прислушивался. Крус поднялся, осторожно ступая, дошел до двери и нажал кнопку электрического звонка. Когда появилась санитарка в белом халате, Крус приказал тихо, как бы боясь нарушить грезы Добеля. Скорее не трогли ц е р и н у меня сердечный припадок. Доктор, господин Крус, да, да, я вижу, тьма ожила, заговорил Добель, как в бреду. Проходят какие-то Сгущение светового тумана какого цвета? взвизгнул Круз, хрипло дыша. Свет белый, хотя на фоне мрака кажется чуть-чуть голубоватым. Световые пятна приходят и уходят ритмически, как волны. Волны! хрипел Круз. Проклятье! Недостает только, чтобы я умер именно сейчас. Давайте, давайте скорее! Обратился он к вошедшей санитарке, жадно выпил лекарства, опустил веки и откинулся на спинку кресла. Хрипы становились все реже и тише. Прохождение световой материи бывает то короче, то длиннее, говорил Добель о своих видениях. Может быть, это работает радиотелеграф, высказал предположение Круз. Но «Ну вот. Мне лучше, мне значительно лучше. Я вас слушаю. Удивительно. Передо мной условно проявляется фотографическая пластинка. Я вижу больше света. Пятна, точки, дуги, кольца, волны, узкие трепещущие лучи пересекают, пронизывают друг друга, сливаются, расходятся, переливаются. Световая сетка, узоры, как трудно разобраться во всем этом. Замечательно, бесподобно! Восхищался Крус удачными результатами своего опыта. Вам трудно разобраться, потому что вы еще не приспособились регулировать аппарат и не можете выделять токи различной силы. Немудрено, что вы находитесь как бы в световом хаосе. Но вы быстро овладеете регулятором и сможете выделять токи от слабых до сильных любого напряжения. Да не жалейте же слов, дружище. Что вы видите еще? Нет больше темноты, продолжал Добель. Пространство полно света. Свет разной силы и да, да, разные окраски: голубой, красноватый, зеленоватый, фиолетовый, синий. Вот с левой стороны вспыхнуло световое пятно величиной с яблоко. От него исходят голубоватые лучи, как от маленького солнца. Что такое? воскликнул Круз, вскакивая с кресла. Вы видите? Не может быть, ведь это луч солнца из окна упал и осветил полированный шарик на ручке двери. Но вы же не можете видеть этот шарик. Я не вижу шарика. Я вижу только световое пятнышко и голубоватые лучи, исходящие от него. Но как? Почему? Какие лучи? Мне кажется, я нашел разгадку, господин Крус. Энергия солнечного луча, осветившего шарик. начала вырывать с металлической поверхности шарика электроны. Да, да, да, да. Вы правы, вы совершенно правы. Как только я сразу не догадался. А ну-ка проделаем такой опыт. Вы, конечно, не видите, где находятся провода электрической лампы. Так, теперь я включаю свет. Электрический ток двинулся и и я увидел электрический провод. Светящаяся линия проходит по потолку. Доббель указывал пальцем, Крус утвердительно кивал головой. По стене, а вон там в углу происходит утечка тока. Вам придется пригласить монтера. Дальше провод проходит через ряд комнат, спускается в первый этаж, выходит на улицу. Я вижу и горящую электрическую лампу, вот она. Только я не вижу свет, а токи электронов от накаленного волоска. Термионная эмиссия или эффект Эдисона. Кивнул головой Круз. Знаете что, господин Круз? весело сказал Добель. Я вижу кое-что и более интересное, чем эффекты Эдисона в горящей лампочке. Вижу даже не поворачивая головы. Будьте добры, подойдите к моей кровати. Так, здесь ваша голова, а здесь ваше сердце. Совершенно верно. Гром и молния. Неужели вы? Неужели вы видите электротоки, излучаемые моим мозгом и сердцем? Хотя что ж тут удивительного? Ведь в каждой клетке нашего организма происходят сложные химические процессы, сопровождаемые электрическими явлениями. Но сердце и мозг это настоящие генераторы. От вашей головы исходит мягкий лиловый свет. Он усиливается, когда вы усиленно думаете, а когда волнуетесь, разгорается пламенем ваше сердце, сказал Добель. Вы клад, Добель, вы золото, вы незаменимый для науки человек. Ведь гальванометр не может рассказать всего, как вы. Я горжусь с о б о ю и вами, Добель. Сегодня вечером мы покатаемся с вами по городу в автомобиле, и вы расскажете мне о ваших видениях. Перед Добелем открылся новый мир. Тот вечер, когда Крус катал его по городу в авто, навсегда остался в памяти д о б е л я Этот первый вечер был совершенно волшебным, фантастическим. Доббель видел свет всюду, где только имелся электрический ток, а где нет электричества в большом городе. Доббель видел вспышки высокого напряжения, которые дает генератор м а г н е т а автомобильного двигателя. Моторы трамваев катились по улицам как китайские к о л е с а ф е е р в е р к о в отбрасывая от себя снопы искр электронов. Словно расплавленные канаты висели вдоль улиц трамвайные провода. Вокруг них были такие мощные магнитные поля, что светом наполнялась вся улица. Доббель видел, вернее угадывал, как свет, ток от воздушного токонесущего провода, бежал по бугелю под крышу вагона к контроллеру на передней площадке, затем под пол в железную раму вагона, вось в колеса, в рельсы, в подземный кабель. Многочисленные кабели ярко светились под землей. Кое-где они были неисправны, и Добель отчетливо видел уходящие в землю голубые ветвистые ручейки утечка тока. А позади себя, далеко на окраине города, он видел Зарево и целые каскады огня. Там была расположена одна из многих городских электростанций с ее мощными альтернаторами. Они-то и излучали эти огненные каскады. Любопытно было смотреть на многоэтажные дома. Добель не видел стен, он видел только ярко светящуюся сложную решетку проводов электрического освещения и более слабый свет телефонных проводов, как бы светящийся скелет небоскребов. По этим скелетам Добель узнавал отдельные здания города. Там и сям в домах виднелись косматые световые пятна, моторы. Все пространство было наполнено рассеянным светом от проходящих радиолучей, а над городом, до самых звезд, как бы связывая небо с з е м л е ю текли световые потоки, реки, ливни света. То была игра космических лучей, вырвавшихся из недр солнца электронов и магнитных токов самой Земли. Ни один ученый дал бы выколоть себе глаза, чтобы видеть все это. Восторженно воскликнул Круз, слушая описание Добеля. Кстати, будьте готовы, Добель, завтра вас интервьюируют журналисты крупнейших газет, а послезавтра я демонстрирую вас в научном обществе. Изобретение Круза произвело сенсацию. Несколько дней подряд все газеты на перебой трубили о нем, и Круз купался в лучах славы. Добеля тоже непрерывно интервьюировали и фотографировали. А затем он начал получать письма с деловыми предложениями. Военное ведомство предполагало использовать Доббеля для перехватывания во время войны радиотелеграм противника. Доббель воспринимал волны радиотелеграфа как ряд световых вспышек различной продолжительности. Преимущество Доббеля перед приемной радиостанцией заключалось в том, что ему не надо было перестраиваться на длину волн, он видел их все, и длинные, и короткие. Крупная фирма «Электоремонт» р предлагала ему работу — контроль над утечкой тока в подземных кабелях и обнаружение так называемых бродячих токов, причинявших повреждения подземным кабелям и разным металлическим конструкциям. Фирма подсчитала, что живой аппарат «Добель» обойдется дешевле монтеров и техников, вооруженных обычными аппаратами, определяющими место утечки тока. Наконец, всеобщая компания электричества сделала ему предложение служить живым аппаратом при опытных работах в научной лаборатории компании. В экспериментальной лаборатории испытывались различные системы катодных трубок и ламп, осциллографов, аппаратов, излучающих ультрафиолетовые и рентгеновы е лучи, искусственные гамма-лучи. Здесь изучалась вся шкала электромагнитных колебаний. Делались аппараты бомбардировки атомного ядра, изучались свойства космических лучей. Такой живой аппарат, как Добель, конечно, мог быть очень полезен при производстве опытов над невидимыми лучами. Круз разрешил Добелю принять предложение всеобщей компании электричества. Но жить вы будете по-прежнему у меня, сказал Круз. Так мне будет удобнее. Ведь договор наш остается еще в силе. Я не произвел еще над вами всех интересующих меня наблюдений. Для Доббеля вновь началась трудовая жизнь. Ровно в восемь утра Доббель уже сидел в лаборатории, где всегда пахло озоном, каучуком и какими-то кислотами. Производились ли опыты при солнечном свете, или же вечером при свете ламп, или, наконец, в полной темноте? Добель всегда был окружён своим прозрачным миром светящихся шаров, колец, облаков, полос, звезд. Машины гудели, ж у ж ж а л и трещали. Добель видел, как возле них возникают сияющие магнитные поля, как срываются потоки электронов, как эти потоки изгибаются или ломаются в пути под влиянием хитроумных электрических преград, сетей и ловушек. И Добель объяснял, объяснял и объяснял все виденное. Двести н о о г р а ф и с т к и записывали его речь. Он видел интереснейшие световые феномены и делал ученым сообщения о вещах совершенно неожиданных. Когда начинала работать гигантская электромагнитная установка, которая была больше и тяжелее самого большого паровоза, Добель говорил: "Фу, ослепнуть можно". Эта машина наполняет ярким светом целый квартал города, а крайние пределы светящегося магнитного поля выходят далеко за окраину города. Ведь я вижу весь город насквозь, электрический скелет города, вижу сразу во все стороны. Я теперь вижу все вещи и вас, господа. Электроны облепили меня как светящийся улей. Вон у господина Ларднера. Искры уже сыплются с носа, а голова Корля Саламата напоминает голову медузы г о р г о н ы в пламени. Я отчетливо вижу все металлические предметы, они горят как раскаленные и все связаны светящимися нитями. При помощи Добеля, говорящего и мыслящего аппарата, было разрешено несколько неподдававшихся разрешению обычным путем научных вопросов. Его ценили, ему хорошо платили. Я могу считать себя самым счастливым среди слепых, но з р я ч и е все же счастливее меня, говорил он к р у с с у который ежедневно выслушивал его отчеты о работе и продолжал на их основании свои и з ы с к а н и я по усовершенствованию изобретенного им аппарата. И вот настал день, когда к р у с сказал: Господин Добль, е сегодня истек срок нашего договора. Я должен исполнить свое обязательство, вернуть вам нормальное зрение. Но вам тогда придется потерять вашу способность видеть движение электронов. Это все-таки давало вам преимущество в жизни. Вот еще преимущество быть живым аппаратом. Не желаю. Довольно. Я хочу иметь нормальное зрение, быть нормальным человеком, а не ходящим и болтающим г а л ь в а н о с к о п о м Дело ваше. Усмехнулся Крус. Итак, начнем курс лечения. Настал и этот счастливый день в жизни д о б е л я Он увидел желтое покрытое морщинами лицо Круса, молодое но злое лицо сестры, помогающей Крусу, увидел капли дождя на стеклах большого окна, серые тучи на осеннем небе, желтые листья на деревьях. Природа не позаботилась встретить прозрение д о б е л я более веселыми красками, но это пустяки. Были бы глаза, а веселые краски найдутся. Крус и Добель некоторое время молча смотрели друг на друга. Потом Добель крепко пожал руку Круса. Не нахожу слов для благодарности. Крус отошел от кресла, приподняв правое плечо. Благодарить не зачем. Для меня лучшая награда успех в моей работе. Я же не шарлатан, не веровал. Вернув вам зрение, я доказал это всем. Надеюсь, его приемная очень скоро опустеет. Но довольно обо мне? Вот вы и з р я ч и й здоровый, нормальный человек, Добель. Можно позавидовать вашему росту, вашей физической силе и что же вы теперь намерены делать? Я понял ваш намек. Я больше не ваш пациент и потому не должен обременять вас своим присутствием. Сегодня же я перееду в отель, а затем подыщу себе квартиру, работу. Ну что ж, желаю вам успеха, Добель. Прошел месяц. Однажды к р у с с а попросили сойти вниз, в вестибюль. Там стоял в пальто с приподнятым воротником и со шляпой в руках Добель. Струйки дождя стекали на паркетный пол с полей его шляпы. Добель выглядел уставшим и похудевшим. Господин к р у с сказал Добель. Я пришел еще раз поблагодарить вас. Вы вернули мне зрение. Я прозрел. Вы лучше скажите, удалось найти вам работу? Работу. д о б е л ь ж е л ч н о рассмеялся. Я прозрел, господин Крос. с Прозрел в двойне. И я хочу просить вас ослепить меня. Сделайте меня слепцом навсегда, слепцом, видящим только д в и ж е н и е электронов. добровольно подвергнуть себя ослеплению, но ведь это чудовищно, воскликнул Крус. У меня нет другого выхода. Не у м и р а ь же мне с голоду. Нет, я не сделаю этого. Решительно отказываюсь. Горячо возразил Крус. Что, подумали бы обо мне и потом вы опоздали? Да. Занимаясь электроноскопом, я внес в него кое-какие конструктивные изменения, запатентовал и продал патент всеобщей компании электричества. Теперь каждый человек может с помощью моего электроноскопа видеть электроток, и компания не нуждается в таких я с н о в и д я щ и х слепцах, каким были вы, Доббель. Доббель молча надел мокрую шляпу и в раздумье посмотрел на свои сильные молодые руки. Ладно, сказал он, в упор взглянув на к р у с а они годятся по крайней мере на то, чтобы сломать всю эту чёртову мельницу. Прощайте, господин Крус. И он вышел, хлопнув дверью. Дождь прошел, и на синем осеннем небе ярко сияло солнце. Текст читал Роман Волков.